Глава 19. Он дочитал до конца статью в Википедии об автономных националистах. Ему трудно было поверить, что Зигрун хочет разрушить политическую систему путем революции и заменить ее на «национальное и социальное общество» что она вообще имеет какое то представление о таких понятиях как политическая система революция или национально социальное общество может ей просто импонирует дух приключений которым веет от революционной риторики может ее просто потянуло к черным штанам свитером с капюшоном бейсболком и перчаткам после набевших оскомину юбок и блузок И ей захотелось стать одной из тех немногих девушек, что добиваются авторитета среди автономных. Потом он прочел статью об Ирме Грёзе и впал в еще большее недоумение. В семнадцать лет она хотела стать медицинской сестрой, в девятнадцать стала надзирательницей в Равенсбрюке, потом некоторое время работала в Освенциме, где под ее контролем было более тридцати тысяч женщин и в конце концов командовала маршем смерти в Берген-Бельзен отличалась необыкновенной жестокостью, била, истязала, травила людей собаками, ее считали самой страшной надзирательницей и называли «освенцемской гиеной». Да, она гордо заявила на суде, что выполняла свой долг перед Отечеством и сохраняла самообладание на эшафоте, и этого Зигрун было достаточно? Ее не интересовало, чем занималась ее героиня, или она этого не знала, или не хотела знать?» Когда Каспар в семь часов утра вошел в кухню, стол уже был накрыт. Зигрун, придвинув стул к окну, читала «Остров сокровищ». Увидев его, она вскочила, сказала, что всегда встает так рано, чтобы успеть к семи на школьный автобус, включила духовку, в которой уже лежали булочки, и поставила чайник на плиту. «Не надо, я сама», — остановила она Каспара, когда тот попытался ей помочь, и приготовила черный чай для него и горячий шоколад для себя, — из чего следовало, что она уже освоилась на кухне и изучила содержимое шкафов и выдвижных ящиков. каспара немного покоробила бесцеремонность, с которой она хозяйничала на его кухне и распоряжалась его продуктами, но он был рад, что в кои-то веки его кто-то обслуживает. День был серый, и ненастный, но Зигрун не желала откладывать знакомство с городом. Они целый день путешествовали по Берлину, на подземных и наземных электричках, на простых и на двухэтажных автобусах, на самом верху, впереди, где чувствуешь себя властелином мира, на трамваях, в самом конце последнего вагона, где наоборот кажется, что ты убегаешь от мира и пешком. Каспар вспомнил свой первый визит в Восточный Берлин, тот далекий воскресный день много лет назад, когда он совершил свое первое путешествие по городу. Вспомнил, что хотел чувствовать себя как дома во всем Берлине и во всей Германии. Хотел и не мог. Теперь его желание сбылось, и он был этому рад. И вот он опять шел по Карл-Маркс-Аллее с востока на запад. На этот раз Зигрун показывал ей Александр Плац, Музейный остров, Собор Нойе, Вахе, Университет и Жандармен-Маркт. Примечание Жандармен-Маркт, площадь в центре Берлина, конец примечания. Зигрун обо всем расспрашивала его и все комментировала, не скрывая своего разочарования. Она все представляла себе больше, солиднее, роскошней, только собор вполне удовлетворил ее как снаружи, так и внутри. В Ной Евахе она долго молчала перед Пьетой Кете Кольвиц, примечание Кете Кольвиц, 1867-1945, немецкая художница и скульптор. В Нойевахе, в Берлине, выставлена увеличенная копия ее скульптуры «Мать с погибшим сыном» — пьетто, выполненная Харальдом Хакке. Конец примечания. «Это немецкая мать со своим мертвым сыном?» — спросила она наконец. «Да». «И когда эту скульптуру выставили, многие решили, что это дань памяти немецких жертв войны, но не жертв немецкой тирании» поэтому сделали эту надпись на полу. «Жертвам войны и тирании», — прочла Зигрун и покачала головой. «Но почему не немецким жертвам? Почему нельзя сделать так, чтобы мы вспоминали о своих жертвах, а другие — о своих?» «В смерти все равны». «И это хорошо, когда люди помнят не только о своих жертвах, но и о том, что они причинили другим». «Другим. Всегда только другим. Нет, Зигрун, не только другим, а и другим». Каспару не хотелось вступать в дискуссию о немцах и других и обсуждать вопрос, насколько немцы плохие, а другие хорошие. Как-то раз я пришел сюда зимой, здесь не было ни души. Было тихо и холодно, и шел снег. Снежные хлопья падали внутрь, через это отверстие в потолке кружились в воздухе и ложились на голову и на плечи матери. И это было настолько печальное и болезненное зрелище, Это была скорбь и боль, адресованная всему, что неправильно. Это неправильно, что люди убивают и умирают на войне, что они притесняют и угнетают друг друга. Земля так велика и так богата, что нам всем на ней может быть хорошо. Зигрон не отвечала, и Каспар не знал, означало ли ее молчание, что сказанное им убедило ее... Или это то самое молчание, которым он в детстве отгораживался от матери, когда та читала ему очередную лекцию на морально-этические темы, а он просто ждал окончания проповеди? Не понял он также, что означает ее жест, когда она взяла его за руку и сказала «Пошли». На улице она отпустила его руку и снова, как ни в чем не бывало, бодро заговорила на другие темы. По дороге домой она объявила, что они будут готовить ужин, и поэтому надо зайти в магазин. Он не умел готовить, но не хотел в этом признаться. Вспомнив, привидя грибов, как однажды ел в ресторане пасту со свежими лисичками, он купил лисички, лук, шпик, сливки, спагетти и салат. Думаю, он принялся за работу. Долго мучился с луком, пока Зигрун не велела ему пока нарезать шпик, а сама мигом дорезала лук, отняла у него шпик — предложив ему помыть салат. По сути, готовила она, но делала вид, что только помогает ему. Может, у правых так заведено? Давать мужчине, неспособному играть руководящую роль иллюзию, что он успешно с этой ролью справляется. Каспар читал об этой традиционной ролевой игре правых, о традиционном распределении ролей между мужчинами и женщинами и не хотел извлекать из нее выгоду для себя. Когда лисички с луком и шпиком оказались В дымящейся сковороде, а спагетти в кастрюле с кипящей водой, он сел за стол. «Ты молодец, Зигрун. Спасибо, что ты взяла на себя роль шеф-повара. Без меня ты бы еще быстрее управилась, но зато я кое-чему научился, глядя на твои манипуляции, и завтра у меня уже получится гораздо лучше. Завтра мы будем готовить что-нибудь другое. Ты у матери научилась готовить? Она не готовит, поэтому мне и пришлось научиться». После ужина... Они, по ее предложению, засели за шахматы, и Зигрун оказалась настолько продвинутым игроком, что он проиграл две партии подряд. Несколько раз она указывала ему на его ошибки и предлагала переходить. Она была весела и приветлива, как во время приготовления ужина, но он чувствовал в ней какую-то решимость, словно она началась с ним некую борьбу, в которой твердо намерена была побеждать, чем бы они ни занимались и в чем бы ни состязались». Может, это была просто борьба молодости и старости, женщины и мужчины, а может, политическая борьба. Но на ночь она попросила его рассказать, чем кончилась волшебная флейта, и когда он пожелал ей спокойной ночи и уже хотел спуститься вниз, чтобы включить какой чарующий портрет, она поцеловала его в щеку. Примечание. Какой чарующий портрет? Ария Тамина из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Конец примечания.